Глава вторая Сказал я ей, «Дарю тебе сердце мое». А она отвечает, «Ну что ж, для него у меня есть футляр на молнии». И увидел я, что Чувиха лицом благообразно и умом находчива, и тогда порешил я приобщить ее к лику святых путем медленной пытки на костре любви. «Мельч, тебе пришли». Лаборанты электрофизической лаборатории Института физики вакуума Роберт Мельчевский спрятал исписанный мелким почерком лист бумаги в стол. Черт, не дают творчески поработать. А, похоже, Вадька так и не получит завтра это письмо. Придется дописывать дома. Неприятно. В отделе создается явно нездоровая атмосфера. «Скоро дело дойдет до того, что весь рабочий день придется посвятить выполнению плана или беседе с посетителями». «Грустно, девушки!» Мельчевский вышел в институтский коридор, длинный, как очередь в столовую, когда хочется есть. Солнечный свет из окромного окна падал на серый пластиковый пол, усиленно шлифуемый в течение рабочего дня». подметками докторов, кандидатов и неостепененных товарищей. Театр начинается с гардеробной, так полагал великий режиссер. Наука кончается в коридоре, так думал Мильч. Зато начинается дипломатия и сплетни. Здесь ученые бросаются идеями, обмениваются симпатиями, заключают союзы. Зеленые стены коридора разрезались на узкие полосы многочисленными белыми дверями с табличками и надписями. Вход строго воспрещен. Сектор испытаний. Вход воспрещен. Лаборатория номер 11. Вход посторонним воспрещен. Научно-технический отдел. Лаборатория волновой функции. С огнем не входить. Брось папиросу, ну и так далее. Восле залитым светом окна стоял молодой человек, нетерпеливо барабаня костяшками пальцев по подоконнику. Вокруг его гладко причесанной головы разливалось радужное апостольское сияние. За спиной сонм мечущихся пылинок поднимал и опускал легчайшие ангельские крылья. Мельчевский сразу узнал эту фигуру, тонкую и подвижную, похожую на вопросительный злак. Потлач, собственной персоной. Потлач, назло, густо наврелененными волосам. Потлач, отрицание новенького, только что с плеч заезжего туриста, костюмчика аля пари. Потлач, выражение внутренней разболтанной потлатой сущности. Вот он, в одежде херувима, с крыльями и нимбом, окруженный со всех сторон запретами и надписями. И ничего, не хватает только арфы. Но она, очевидно, в одном из его бездонных карманов. Мильч поморщился. Появление потлача в коридоре научного института его шокировало. По его мнению, этот тип вообще персона нон-грата, хотя и вполне годится для специального использования. — Хм, — сказал Патлач место приветствия, — качаешь науку сбоку на бок двигаешь ее в сторону. — Ты озверел. Чего заявился? Как нашел меня? Я же... — Патлач прищурился. Совершенно срочно нужно получить с одного будущего Нобелевского лауреата небольшой должок за контрабандный японский транзистор. Мильч покраснел. «Была же договоренность на конец того месяца», — проговорил он. «Что делать? Времена меняются, цены поднимаются». «Беспечно», — сказал Потлач. «Нужны башли сегодня». — Я сейчас не могу, — глухо ответил Мильч. Потлач помолчал, расковыривая носком узкого туфля шов на пластиковом полу. — Да, я так и думал. — Этим не, Энштейн, без сперкнижки. Тогда вот он вынул из кармана пиджака плоскую длинную коробку. — Небольшая услуга. Пусть полежи здесь день-два, в субботу принесешь к Веге. — Нет, — сердито сказал Минч. Его и без того тонкие губы сжались в ниточку. — Не надо, — мирно сказал потлач. — Что не надо? — возмутился Минч. — Не надо спорить, моя просьба пустяк, и ее следует исполнить. В голосе потлача было что-то, заставившее Мильча протянуть руку к коробке. Едва опустив ее в карман, он обнаружил, что собеседника уже нет. Был и исчез. Расставил, как эфемерида. Мильч тихонько рогнулся и пошел в лабораторию. Хорошо, что никто не видел. «Обыкновенный шантаж», — размышлял он, — садясь за столик, заваленный диаграммами от электронных потенциометров. Сначала ты покупаешь у своего полуприятеля импортный приемник, очаровательно сверкающую безотказную штучку, на зло соседям и друзьям, на зависть случайным знакомым и прохожим. Их взгляды греют твою душу. Ты единственный обладатель вещи редкостной, почти уникальной. Потом тебе говорят, что твой идеал контрабандный Может быть, кого-то где-то схватят, и тебе придется фигурировать. Процесс, огласка, реакция на работе, реакция дома, реакция в институте. Сплошная химия. И вот, неуверенной рукой, ты впервые берешь краденую вещь, чтобы спрятать ее от усталой, сбившейся с ног милиции. Ты уже преступник, соучастник, барахольщик. Впрочем, у них, кажется, имеется точное определение для тех, кто прячет крадена. Как это? А, неважно. Мельч, ты не помог майору Петрову с проницательным взглядом света серых глаз, и бедняга будет курить до утра в своем кабинете папиросы Казбек. Ты покатился по дорожке, усеяны розами и шипами комфорта. А что делать? За красивую жизнь приходится платить устойчивым советским рублем. И, и красными кровяными тельцами. Тельца объединяются. Золото с эритроцитом. Робби, о чем замечтался? Готовь решетку. Дифрактометр запустим после обеда. Ее приготовят другие. Вернее, она уже готова и ждет новых рук и новых глаз. Самая легкомысленная конструкция, придуманная людьми, это тюремная решетка. Ни одну любовницу не ласкают так долго и жадно, не спуская с нее восторженного взгляда, как это неостроумное сооружение из металла. Поклонники у нее не переводятся. Неужели же карие с поволокой глаза Роберта Мельча должны будут созерцать стальную абстракцию, ставшую на его пути к комфорту? Что же, это не исключено. Возможно, майор Петров уже записал эту коробку под 36 номером в длинном списке вещественных доказательств. А возможно, да, все возможно. Мильч осмотрелся. Вот стол, диаграммы, приборы, сотрудники, окно, солнце за ним, но... А где я? «Меня уже нет здесь. Я ушел в иные дали. А может, выбросить? Есть же канализация, она собирает всякие отбросы. Так почему бы ей не принять в свое лоно ошибку, промах и неудачу человека? Отличная система. Человек нагрешил, наблудил, накуролесил, потом понял, сходил куда надо и, и очистился». Но, может, ничего страшного? Просто ловкий ход потлача, чтобы затянуть в их капеллу. А капелла у них страшная, дектеобразная. Но тогда, чтобы скомпрометировать меня, нужно пустить по этому следу майора Петрова. Возможно, этот сероглазый товарищ уже набирает номер телефона нашего института, и тогда... Да, срочно выбросить. Подумаешь, деньги за транзистор адам через месяц. Контрабанда? А откуда знал? Мильч встает и идет к двери, придерживая полу пиджака. — У вас болят зубы, Роберт? — спрашивает кандидат физико-математических наук Е. Пашкина. — же природа людей. — отвечает Мильч в вашем лице. — Ольга Ивановна, блестяще сочетался врач-электрик и физик-терапевт. Вам следует еще поработать над своим остроумием, Роберт, — говорит Епашкина. — В таком виде оно недопустимо для пользования в общественных местах. — Но мой юмор носит камерный характер. Я горжусь этим. Мельч бежит в туалет, запирается, судорожно срывает обертку с коробки и открывает ее. Дюжина золотых часов с кольцевыми браслетами. Лежа на черном бархате, они напоминают членистое тело неведомого насекомого. Мельч несколько секунд оцепенело смотрит на часы, затем осторожно вынимает огонь. одну пару швейцария шепчет он из-за зеленого окна падает тусклый зимний свет и отразившись от золота желто-зеленой слизью ложится на лицо лаборанта прекрасные вещи изумительные многодневный человеческий труд неужели он должен погибнуть Хм, за что? Скормить продукт цивилизации, прогресса и техники этой эмалированной белой глотки? А, впрочем, металл нельзя отправить таким путем в канализацию. Он не преодолеет барьеров, расставленных инженерами. Бильдж закрывает коробку и выходит. Видит Бог, товарищ Петров. Я хотел быть честным, но не могу ради этого дать пощечину своей бабушке. Дилемма очевидная. Или бабушка, или честь. Я за бабушку. Это она отвердила мне на протяжении всего моего затянувшегося детства, что я должен беречь вещи, уважать вещи, любить вещи. Их делали люди. Я не хочу обидеть людей и оскорбить память моей бабушки. Считайте меня соучастником, майор Петров. Он снова пошел в лабораторию. Сотрудники возмущ... возвращались с обеда, обмениваясь впечатлениями о сегодняшнем меню. Аспирант Вася расхваливал гуляш. Механик Андрей Борисович превозносил лангет. А младший научный сотрудник, кандидат наук Интерсон, страдавший язвой желудка, определил обед одним словом – помои. Он питался протертым супом и рисовой кашей. Вам, Кулешов, следует изменить фамилию на Гуляшов. Ядовито заметил Интерсон, обращаясь к Вася. Тогда ваше пристрастие к этим осколкам барашка под томатным соусом будет генетически оправдано. «Э, — Ваша беда в том, Леонид Самойлович, — сказал Вася, — что вы не занимаетесь спортом. Займитесь физкультурой, и у вас появится огромная потребность в мясе. «Вы, случайно, не турист?» «Нет, я язвенник», — ответил Интерсон, заливаясь в бумаге. Последним пришел Геннадий. «Что я видел?» — воскликнул он. не Неходившая обедать Епашкина оторвалась на секунду от манометра Макалеода, подняла очки на лоб и молча смотрела на Геннадия. Я видел, как забирали одного типа в нашем переулке. Чистая работа. Идет мне навстречу, мимо нашего института, длинный парень изтеляк Урод классический, но с бананом. Глаза булавки так и бегают по сторонам. К нему подошли двое. Один показал какую-то книжку. Парень туда-сюда, а они его под ручки. — В машину и будьте здоровы. Операция длилась 30 секунд. — Здорово. — Ты засекал время? — Ребята, наверное, поехали на имени. Тебе, Геннадий, придется на время воздержаться от чтения книг библиотеки военных приключений. Мельчевский похолодел. Потлача взяли. Взяли на выходе из института. Взяли длинного потлача, без взаимности, любившего красивую жизнь. Да, нужно что-то срочно предпринять. Поехать домой, сославшись на головную боль и ревматические явления в суставах? Нет, отпадает. Если потлач расколется, майор Петров прежде всего явится в квартиру. М -м -м, значит, нужно прятать здесь. Но не в столе же, конечно. Внезапно его осенило. Есть! Как это он сразу не сообразил. Склад! Их лабораторный склад для приборов и оборудования. Комната-коридор в полуподвале с одиноким окошком в углу. Отлично, убежище!